Глава 6. Сергей невольно огляделся. Необычная растительность, странный заведь с островом Заячий, и совсем не видно строений Новосибирска вдалеке. Сергей растерянно прошелся по берегу, выискивая места их любимых стоянок, и в душе понимая, раз здесь растет такое, то искать здесь явно нечего. Наконец он остановился, нагнулся, поплескал рукой в мягкой обской воде. На ощупь точно такая же. Зачерпнул пригоршню, глотнул, «Ну, хоть в этом мире ничего не изменилось», — сильнейшей тоской подумал он. «Искупаться, что ли?» Но такого желания не возникло, и он поднялся в воздух, полетев по направлению к городу, к тому месту, где пролегало Мочищенское шоссе, в душе понимая, что ничего этого не увидит, ведь с высоты ему открылся только сплошной лес. Вяло покружился над тем районом, где, по его прикидкам, должен был быть город. Впрочем, это и следовало ожидать». Опустошенно, подумал он, раз во времена еще древнего Египта нашли эликсир бессмертия, доступный всем, вся история пошла совсем по другому пути. Он поднялся выше, желая посмотреть на места городов-соседей — Барнаул, Томск, Кемерово, но только где-то в районе озера Чаны разглядел прозрачные купола, блестевшие на солнце, словно гигантская роса. Но ему почему-то туда совершенно не захотелось. Он остро понял, что это совсем для него чужой мир. это не его Земля. Это какая-то совершенно чужая планета». И тогда он снова рванул в космос в форме человека, только неосязаемого Стремительно пронёсся мимо Венеры и Меркурия, приближаясь к Солнцу, заворожённой мыслью, от которой всё сжалось внутри, хотя вроде нечему было сжиматься. «Можно?» — с лёгкой дрожью спросил он. «Можно?» — ответил малыш, хорошо поняв его. И Сергей устремился к солнечной поверхности. Поплавал в танцующих протуберанцах, «А почему я могу быть внутри звезды?» — спросил Сергей. «Вроде ведь не являюсь сгустком энергии. Тело все-таки есть какое-то и форма человеческая». «Не смогу объяснить», — ответил малыш. «Ты не обладаешь базовыми знаниями по областям, на которых будет базироваться мое объяснение. Не знаешь про то, на чем базируются эти области. И так до седьмого уровня». И Сергей мысленно согласился с этим, ныряя в разряженную плазму. Добрался до ядра. Сквозь бушующее однообразное вещество, без всякого интереса проткнул ядро и продолжил путь, желая пересечь солнце, насквозь, возбужденно думая, «Разве я мог когда-нибудь помыслить о подобном?» Впрочем, вскоре он почувствовал, как очень сильно устал от громкого потока новых ощущений и знаний, но все-таки упрямо добрался до другого края светила и только после этого снова вернулся в белую комнату, почему-то воспринимая ее как место своего обитания. Упал на снова возникшую мягкую кровать, но заснуть не смог. Мысли и образы бешено вертелись в голове. И вдруг он, с щемящей в сердце тоской, с какой-то острой болью в груди осознал, что нет теперь на свете мамы, она давно умерла. И он дернулся, вскочил, быстро заходил по комнате, мотая головой. Никого, никого нет! Матери, отца, друзей, девчонок! Они давно повыходили замуж, родили детей, состарились, нянчили внуков, умерли. Умерли их внуки. И вот он теперь совсем один. Не в силах удержать слёз и, в теле, он шагнул неизвестно куда. И оказался на берегу сурового неземного океана. Небо заволокло тучами, резкий порывистый ветер гнал чёрные волны, белые барашки пены покрывали море до самого горизонта. Он присел на камни, обхватив голову руками, не замечая, как потихоньку успокаивалась природа, а ночной тёплый ветерок принялся мягко обдувать его тело. Стало тихо. Чёрные тучи куда-то исчезли и только пушистые белые облака важно плыли по небу, освещаемые многочисленными лунами. Внезапно что-то где-то звякнуло. Явно железо железо. Сергей непроизвольно посмотрел в ту сторону. Мерцающий огонек. Кто это может быть, вяло подумал. Туристы или местные жители, поджаривающие добычу. Но мысли снова уволокли его далеко от этих мест, не давая ему покоя. Наконец Сергей решительно встал с камня. Надо как-то встряхнуться, развеяться, — подумал он. Нельзя же так раскисать. И направился к огоньку, снова подумав, кто же там может быть. «Туристы», — промолвил малыш, и, показав внутренним взором Сергею, сидящих у костра, каждому дал краткую характеристику. Мерцающий огонек с каждым шагом все увеличился и увеличился. И вот это уже совсем не огонек, а солидный костер, возле которого сидели обыкновенные люди. И вот он уже совсем близко. «Добрый вечер!» — негромко произнес Сергей. Здравствуйте. Приветствуем вас. Донеслось от костра и сидящие люди в любопытстве стали оборачиваться, хотя наверняка уже загодя знали, кто к ним идёт и как он выглядит. Мужчины и женщины с явным интересом смотрели на него. Вы не будете возражать, если я немного посижу с вами, спросил Сергей, останавливаясь за спинами туристов. «Мои рады видеть тебя, звёздный странник, донёсся до него приятный женский голос. «Располагайся, где тебе будет удобно. Наш костер — твой костер». Сергей осмотрелся. Туристы сидели кто на траве, кто на поваленном дереве. Он сел на первое попавшееся свободное место — на дерево. Зачем-то протянул руки к огню. Долго впитывал тепло, мысленно возвращаясь на свою землю. Острова, солнце, песок — такой же вот костер, уха. Потом он посмотрел на присутствующих. Бородатый мужчина-здоровяк, сплошная гора мышц и три худеньких девушки — «Извините, что нарушил ваше уединение», — виновато проговорил Сергей, чувствуя себя здесь явно лишним. «Я немножко посижу и уйду», — добавил он. «Но нет, зачем же?» — вальяжен возразил бородач, подкинув тонких веток в костер, и его огромные рельефные мышцы многогранно заиграли по всему обнаженному телу, заставив засверкать глаза дам. «Оставайтесь, конечно, сколько вам заблагорассудится. Кстати, меня зовут Каук, а этих очаровательных жриц любви...» «Кэрол, Люба и Синильга». Фраза «Жрица любви» почему-то насторожила Сергея. «Куда это я попал?» — снова подумал он. «И при здесь снова Кэрол?» Бородать широко улыбнулся и снова красивым грациозным жестом подбросил веток в костер, попутно поигрывая крепкими мускулами. И снова девушки пришли в легкое волнение. «У нас здесь встреча по интересам», — произнес он, открыто улыбаясь огромной белозубой улыбкой. «Этакий, знаете ли, клуб». Мы все здесь сторонники экзотерических наслаждений. Это, как бы сказать, наше хобби. Вдали от цивилизации мы хотим постичь всю глубину единения природы и плоти. А вас что привело в эти давно заброшенные края? Меня? Тоска от одиночества, — ответил Сергей, решая про себя, сильно ли он своим присутствием помешал планам этой странной компании или не очень. Он чувствовал себя неловко, но, с другой стороны, ему очень нужны были люди, хотя бы просто присутствовали рядом. Осей был занят, а больше он никого в этом мире не знал. «Вы, наверное, галактиянин», — участливо поинтересовалась девушка, сидящая напротив него. Сергей вопросительно поднял свои усталые красные глаза. «Специалист по перемещениям между галактиками», — мягко улыбнувшись, пояснил бородач. «Широкой ладонью, тиской хрупкое, полуобнажённое тело второй девушки». Сергей только пожал плечами. Он почему-то был уверен, они знали о нём всё, как только он появился на этой планете. «А может быть, и гораздо раньше». «Конечно, мы знали это», — сказала третья девушка, мягко коснувшись его руки и несколько виноват, улыбнувшись. «Мы не прочитали ваши мысли, просто у вас на лице все написано». «Сирены и я». Сцена номер два почему-то промелькнула у него, глядя на эти улыбки. «Вот странно», — снова подумал он. «Миры разные, женщины тоже разные, а улыбки их смысл совершенно одинаковые». Бородач протянул за спину руку и, из-за ствола дерева, на котором он сидел, извлек прозрачную кружку, наполненную какой-то жидкостью. «Если вы не возражаете», — произнес он, открыто улыбаясь и протягивая кружку Сергею, «отведайте с нами этот напиток». Сергей послушно взял кружку, понюхал. Похоже на компот. Вопросительно посмотрел на остальных. Они тоже взяли свои кружки, в приветствии подняли их, улыбаясь, отпили пару глотков. Сергей тоже чуть пригубил. Сладковатая жидкость прошла по пищеводу, и тут же стало жарко. В голове повеселело, тело расслабилось. «Наркотик?» — подумал он и тут же забыл об этом. «Мое хобби», — говорил между тем бородач, — «взаимоотношения между существами во всем их многообразии. У меня собрана огромная коллекция». «Но чего конкретно?» — не сказал. «Это же такая гигантская неисчерпаемая область взаимоотношений природы и человека». — возбужденно говорил он, и девушки тоже почему-то возбуждались вместе с ним. — Вы не представляете, как это здорово менять свой пол. И не только. Отношения и восприятия многогранней в тысячу, в миллионы раз. Вам ведь это тоже знакомо? Сергей только пожал плечами, не зная, на что тот намекает. На его связь в теле Крэга или на связь с дрядами? Или и на то, и на другое? — Я как-то к этому своему положению больше привык, — произнес он, чтобы хоть что-то ответить. «Вам лет-то еще совсем немного», — смеясь заметил Бородач. «У вас еще все впереди», — и девушки тоже засмеялись. И Сергей снова пригубил свою кружку, и снова теплота разбежалась по его телу, и сразу стало еще более весело, тепло и уютно, и никуда не захотелось уходить. «А в нем что-то есть», — сказал Бородач рядом сидевшей девушке. «Что-то мне снова вдруг захотелось стать женщиной, и я уже представляю, как она должна выглядеть. Понимаю, кто в его вкусе» как внешне, так и внутренне. Девушки многозначительно рассмеялись, а Сергей только улыбнулся на эту шутку, не отнесся к этому всерьез. «А кем вы родились на свет?» поинтересовался он у Каука. Бородач только пожал плечами и загадочно улыбнулся. Тогда Сергей поинтересовался у малыша, кем родился Каук. «Данная информация закрыта», — сообщил малыш. Сергей только пожал плечами. У каждого свои причуды. «А как вы относитесь к экзотермическим наслаждениям?» поинтересовался в свою очередь бородач, и девушки с явным интересом посмотрели на Сергея, а одна из них зачем-то подсела к нему поближе. Сергей встал. «Ещё раз приношу свои извинения», — сказал он, зачем-то слегка поклонившись. «Я вас покину. Возникли новые желания». «Конечно, конечно», — сказала девушка напротив него, слегка поправив волосы у правого виска. «Вы в любой момент можете к нам присоединиться». «А также можете найти нас в любом другом месте», — добавила вторая. «Спасибо», — ответил Сергей, и тут же очутился в открытом космосе, где-то между галактикой Земли и туманностью Андромеды. Он долго смотрел на эти две маленькие точки, вспоминая, как Атланб часто останавливался где-то примерно здесь, очищая топливные баки. И они с Женькой, с замирающими от восторга и ужаса сердцами, выходили за борт корабля и старались отплыть от него как можно дальше. При воспоминании Женьки Капитани Сергей невольно вздохнул и оказался в самом центре туманности Андромеды, возле звезды b 173 x которую они особенно боялись, тройная, непредсказуемая в своем яростном поведении. Пролетел маршрутом их корабля, попутно отмечая, что промежуточных космических станций здесь нет. Так и должно быть, согласился он. Кому они нужны в эпоху таких вот перемещений? Полетал вокруг других звезд, Звезд, которые в последнее время так часто манили его к себе. И понял, не те эти звезды, и не та эта галактика. Нет здесь ни городов, поселенцев, ни искусственных научных спутников, заселенных одними энтузиастами. А так было бы здорово нагрянуть в одну из этих компаний. Сергей снова вздохнул. Конечно же, вместе с Женькой капитаном. Они ведь всегда были втроем. «Мы селимся на искусственных планетах», тут же постарался объясниться малыш. «Природу не портим, не подстраиваем под себя». Желающие, конечно, живут и на естественных планетах, но без вредных последствий для нее. А космические базы, как ты понял, нам давно уже не нужны».